Глава седьмая. Ника. Стоило увидеть Артема, все сомнения моментально отпали. Он точно родной дядя Егора. Сходство на лицо. Просто поразительное. Будто отец. «А, явились?» — иронично усмехнулся мужчина, поднимаясь с кожаного диванчика. И улыбка один в один. Жуть. Артем перевел цепкий взгляд на Нику, заставив смутиться. «А ты наш приглашенный участник? Ника, верно?» «Николь!» — кивнула Ника, заливаясь румянцем. Артём скользнул по её лицу оценивающим взглядом и довольно хмыкнул. «Миленькая!» — он посмотрел на Егора. «Проходите, сейчас Любовь раздаст договоры, а я в общих чертах и веду вас в курс дела». Нике предложили кофе. Секретарь Артёма, Любовь, женщина слегка надменная, держалась высокомерно и на вопросы по договору отвечала сквозь зубы. Точнее, отвечала так только Ники. Максима и Егора она одаривала сияющей улыбкой и кокетливым взглядом. Я говорил с вашим ректором, произнес Артем, подпирая задом стол. На время съемок вы будете пропускать занятия, но не все с вас не спросят, а до сессии еще далеко. Успеете подготовиться, только не стоит забивать на учебу совсем, и он многозначительно взглянул на Максима. Ника бросила осторожный взгляд на него, задумавшись. Вроде Максим никогда не забивал на учебу почему Дугин так смотрел на него. «Теперь о главном». Артем скрестил на груди руки и нахмурился. «Вы попали в реалити по блату, но тащить я вас не собираюсь. судейство и голосования будут честными. Номинантом на вылет становится участник, набравший меньше всего голосов. Так что все зависит только от вас. Но я дам пару советов, как завоевать симпатию телезрителей». Ника машинально выпрямилась, внимательно слушая. Артем упер ладони в столешницу и уставился задумчивым взглядом в стену. «Постарайтесь дружить». Наконец произнес он и взглянул на Нику. Веселое, задорное общение между друзьями плюс к рейтингу». Ребята переглянулись. Егор хмыкнул и подмигнул Нике. Артём прищурился и продолжил. «Второе. Это не дом, два. Нам не нужны драки и высосанные из пальца скандалы. Будет здорово, если вы будете поддерживать друг друга». «Я же говорил». — усмехнулся Егор, глянув на Максима, а затем на Нику. — Слышала, вредина. Держаться вместе. Ника закатила глаза и вернула внимание Артему. — Будете хитрить и жульничать, выкину из проекта сам. — Ясно? — серьезно произнес он. — Как к такому мужчине не проникнуться уважением? — Спасибо вам. — улыбнулась Ника и поставила свою подпись на договоре. — И еще, — добавил Артем, пока ребята расписывались. Постарайтесь вести себя непринужденно, больше шутить и улыбаться. Жизнерадостные люди притягивают к себе больше внимания, чем унылые амебы. Я надеюсь на вас». «Да все нормально будет», — усмехнулся Егор, протягивая замершему секретарю договор. «Мы не подведем. Так ведь, Ника?» «Так ведь, Егор!» — язвительно отозвалась Ника и даже моргнула от удивления. «Я получаю удовольствие», — осенила ее внезапная мысль. «Да, да, именно так». Удовольствие от возможности вести себя естественно, от того, что можно безнаказанно быть язвой, и никто не обидится. Егор не обидится. — Пойдемте? — непринужденно предложил Максим, поднимаясь. — Спасибо за приглашение. Он протянул Артему руку и пожал ее. — Веди себя прилично, — красноречиво произнес Артем, пристально глядя Максиму в глаза. Ника покинула офис интро, пребывая в некой растерянности. Неужели она правда подписала договор? Она нервно усмехнулась и резко выдохнула. «Не переживай», — прошептал Змей-искуситель, оказавшись рядом, и придержал дверь бизнес-центра, пропуская Нику вперед. «Ты получишь незабываемый опыт и массу впечатлений». «Да уж», — скептически хмыкнула Ника. «Вот этого я и боюсь. Впечатлений». «Думаю, Егор тебя будет защищать и бдительно оберегать», — насмешливо произнес Максим, открывая дверь пассажирского места. «Подбрось меня до дома, а потом можете заняться обсуждением шоу». Ника забралась на заднее сиденье, не понимая, к чему столько иронии. Если честно, Максим вел себя странно. Нет, нельзя его в этом обвинять, но представления о нем у Ники были иными. Может, ей просто казалось? Всю дорогу Максим залипал в телефоне, и на его губах играла азартная предвкушающая улыбка, а Нику распирала любопытство. «С кем же он переписывался?» «Наверняка у него есть девушка». Вздохнула она и повернулась к окну, но краем глаза заметила внимательный взгляд Егора в зеркале заднего вида. Он понял, что его заметили, и нагло подмигнул. Ника усмехнулась и быстро отвернулась. Максим жил в элитном районе, что еще раз доказывало состоятельность его родителей. Так просто на территории жилого комплекса не проехать. Парня высадили у ворот. «До завтра», — попрощался он, пожав Егору руку и махнув Ники на прощание. «Поделитесь со мной, чего обсуждали Желаю хорошо провести время». Усмехнулся он и расслабленно направился к пропускному пункту. Ника перебралась на пассажирское место и пристегнулась. Егор включил радио и выехал на дорогу. «Как насчет перекусить? Ты ведь голодная?» «Ну, я могу и дома поесть», — уклончиво отозвалась Ника. «Я угощаю», — не унимался этот упрямец. «У меня дома шикарные котлеты, пюре и салат». — иронично парировала Ника. — Я хочу быстрее покончить с этим и вернуться. Егор хитро прищурился и спросил. — Твоя мама сегодня на смене? Она поздно возвращается? — Эм... Да... — заподозрив неладное, настороженно произнесла Ника. — Тогда устроим мозговой штурм у тебя. — Невозмутимо заявил Егор. — И я не откажусь от домашних котлет спире. Оценю твои кулинарные навыки. Ника задохнулась от возмущения, но достойный ответ отказ так и не придумала. «Да ты просто мастер напрашиваться в гости!» Егор рассмеялся. Практически беззвучно, но обескураживающе заразительно. Глядя, как он смеется, невозможно было не улыбаться. «Да ладно тебе!» Беспечно отмахнулся он. «Я же безвредный, а так все обсудим в домашней обстановке». Ника скривилась, но почему-то не отказала. Мысль, что Егор побывает у нее дома, не вызывала должного ужаса. «Подумаешь?» В коридоре встречала кошка. Стоило переступить порог, как она встала, распушила хвост и бросилась к ногам. Тереться. «Лапуша!» — улыбнулась Ника, опускаясь на корточки. «Ты скучала?» Кошка жалобно мявкнула в ответ и ткнулась мордочкой в лицо, срывая смешок мешок с губники. «Сейчас я тебя покормлю», — пообещала она. «Проходи, чего замер?» Обратилась Ника к Егору, который застыл в проходе. Он рассеянно моргнул и вошел, закрывая дверь. Дума ты другая, прокомментировал он, снимая обувь. Ты не знаешь, какая я? Усмехнулась Ника и сняла пальто, убрала его в шкаф, рядом повесила кожаную куртку Егора и отправилась в кухню. Парень нерешительно зашагал следом. Садись куда-нибудь, не глядя бросила Ника и полезла на полку за пакетом с кормом. Кошка тут же запрыгнула на разделочный стол и встала на задние лапы, упираясь передними в шкафчик. Лапуша! пожурила Ника, спуская кошку обратно. Она насыпала корм в миску и поставила ее на подоконник. — У вас уютно? — произнёс Егор, озираясь. — Сами ремонт делали? — Нет, это еще папа, — отозвалась Ника. Она помыла руки и достала из холодильника котлеты и пюре. Он любил работать с деревом и большую часть мебели сам сделал. — Ого! — изумленно присвистнул Егор. — Я бы не подумал. Очень качественно. — Да, — улыбнулась Ника, раскладывая еду по тарелкам. Он много делал на продажу, у него даже была своя мастерская. А еще он занимался росписью, эм, по любой поверхности. Здорово, — искренне произнес Егор, украдкой наблюдая за Никой, и от его взгляда становилось волнительно. — А у тебя есть хобби? Ника поставила тарелку в микроволновку и повернулась, хитро улыбаясь. — Ты уже изучил мою анкету от и до? Зачем, спрашиваешь? Егор передернул плечами и откинулся на спинку стула. Может, в анкете ты собрала. Ника усмехнулась и достала тарелку. «Горячо», — предупредила она, ставя ее на стол. «Сейчас ещё салатик быстро накрошу». Егор заметно смутился, и это было так неожиданно и непривычно видеть его таким беззащитным. «Я думал, про котлеты была шутка, и ты просто не хочешь идти со мной в кафе». Ника удивленно склонила голову на бок и улыбнулась. «Тогда ты не будешь? Я убираю?» «Нет». Спохватился Егор, притягивая к себе тарелку с едой. «Спасибо». Ника хохотнула. «Так-то лучше». Она поставила свою тарелку греться, дала Егору вилку и достала из холодильника овощи. «Ты сама готовишь?» осторожно спросил Егор, не торопясь приступать к еде. «А? Да», — откликнулась Ника, моя помидоры. «Маме некогда, она часто берет дополнительные смены, а в свой выходной отсыпается». «Прекрасно», — хитро протянул Егор и взял вилку что прекрасно все прекрасно загадочно улыбнулся он давай уже приступим к обсуждению, а то скажешь что я только поесть пришел так и будет деловым тоном заверила ника и начала делать салат она села напротив егора и замерла ожидая пока он попробует интересно же понравится или нет гадость редкостная улыбнулся егор проживав есть невозможно иронично произнес он отламывая следующий кусок котлеты «Но ты и нахал!» — беззлобно усмехнулась Ника и приступила к еде. «Ты же знаешь, что очень вкусно!» — тихим голосом добавил Егор, не поднимая взгляда. «Зачем на комплимент напрашиваешься?» «Ах ты!» — Ника замахнулась на него и хохотнула. «Наумов, ешь уже!» Егор ел с огромным удовольствием. «В понедельник будет интервью», — сообщил он и потянулся за салатом. «Во вторник — знакомство участников». Там ничего сложного, хотя нужно будет рассказать случай из жизни, который лучше всего тебя характеризует». Ника подавилась, закашлялась и потянулась за графином с водой. «Ничего себе! Я не знаю, что рассказать!» Испуганно округлила глаза она. «Лучше что-нибудь весёлое», — произнес Егор. «С тобой ведь случались весёлые истории?» «Самое весёлое было, когда я заболела ветрянкой». Без энтузиазма отозвалась Ника, ковряя вилкой пюре. «Время есть, подумай». — улыбнулся Егор. — Потому что дальше... Дальше нас ждет первое испытание. Выход пилотного эпизода реалити, а потом зрительское голосование. — А что за испытание? — спросила Ника, вспоминая сценарий. — Эм, на ощупь. — Лукаво улыбнулся он и потер лоб. — В общем, будем друг друга узнавать с завязанными глазами. — Что? — опешила Ника и выронила вилку. — Меня будут щупать? — Ну, почти, — усмехнулся Егор. Только лицо. Но видеть твою реакцию было забавно». «Забавно ему». Тихо возмутилась Ника и подобрала вилку. «Меня чуть удар не хватил. Я бы на такое даже ради Максима не согласилась». Егор пристально посмотрел в ее глаза. «Я знаю». Тихо произнес он и продолжил есть. В дверь позвонили. Ника удивленно выпрямилась, переглядываясь с ним. «Я никого не жду», усмехнулся он, но как-то напряженно. «Я тоже» отозвалась Ника и отправилась открывать дверь.